Посвящается моей дорогой маме, Чья мудрость помогает мне жить. И ничему не суждено забыться. Господь хранит и руды, и отходы, Держа в предвечной памяти правиться И прошлые, и будущие годы. Все двойники, которых по дороге межутреннюю тьмою и ночную ты в зеркале оставил за спиною, и что еще оставишь, выйдут сроки. Все есть и пребывает неизменно в кристалле этой памяти Вселенной. Сливаются и вновь дробятся грани стены, прохода, спуска и подъема, Но только за чертою окоема предстанут архетипы и блистания. Хорхе Луис Борхес. Извечность. Иногда я полагаю, что не следует растить детей. Это самое ненадежное дело на свете, ибо удача достигается ценой большой борьбы и забот, а в случае неудачи наши страдания ни с чем не сравнимы. Демокрит.